Глава 36 Наметилась очевидная и крайне вредная для общего дела тенденция использовать так называемые рабочие и крестьянские школы не для обучения грамоте, как все было задумано изначально, но для вовлечения трудящихся в революционную деятельность. Это ставит под угрозу саму идею всеобщего народного образования, к и без того в сферах высших относится с немалой подозрительностью. Так, в течение последнего полугодия из-за опасений попасть в поле зрения пятого отдела, только в литейной части Петербурга были закрыты четыре школы, в том числе и общественная, организованная до того купцом Курянниковым. Народная воля Письмо обращения к братьям. «Ты потому откровенничаешь? Если уж пошел такой разговор, то стоит спросить напрямую. Еремей не тот человек, который будет в игры играть. Потому. Чем больше знаешь, тем больше шансов, что даже если меня не станет, то выберетесь». Врет и знает, что без него не выберемся, и я вот знаю, и Метелька. А если я его вольну, — Метелька сжимает кулаки, — подойду и... Так он тебя и подпустил, да и не обманывайся, тебе до него далеко. Он хороший боец, дурной, но хороший. Еремей ерошит волосы Метельки, так что не думай даже. А из револьверу? У тебя же есть револьвер затыльник обрывает пламенную речь. «Дурак и с револьвером дураком останется, только с револьвером», — высказался Еремей приглубокомысленно. «А на твоем лбу написано, что ты еще тот дурень». Метелька обиделся. «Ешь вон и слушай, а то я уже и так притомился говорить». «Сургат, хоть и дерьмо склизкое, но в ближайшие дни ему крепко не до вас будет. Неспроста он прикрывается распоряжением мозря, говорит, что отъехал тот, а что Мозырь мне за вами приглядывать поручил, это все знают, как и что у него на тебя, Савка, планы были, поэтому нам и позволено было уйти». Начни сургат конфликту, и Еремей бы не удержался, а он, сколь понимая, авторитет у местных имеет немалый. еще вопрос, чем бы прямая стычка завершилась? Да, убивать сургата Еремея нельзя, как и ему Еремея, но... Это Еремею, а там людей хватит, и многим, полагаю, сургат давно поперек горла стоит» а высокий покровитель, где бы он ни был в бандитских разборках, мараться не станет. Дерьмо. Нет, но ну вот мир другой, а дерьмо все же. И главное, что случилось мне бывать в разных ролях, и шестеркой, которая дальше своего носа ни хрена не видит, и рукою Матвея, и тем, кто место чужое занял, И уже на вершине, играя в цивилизованного бизнесмена, достойного члена общества и человека, прикрывал я младших партнеров, которые решали дела не совсем цивилизованными методами, а о достоинствах имели свои собственные представления. «Пара дней у нас есть», – делаю свой собственный вывод – пока сургат выдвинет своих людишек на ключевые посты, пока уберет тех, кто предан Мозырю или свою собственную игру затеять готов, пока с деньгами разберется, долгами и должниками и в целом хозяйством, которое пустить и него, но оно внимание требует немалого. Именно, Еремей подтверждает мою мысль. Можно уехать сейчас, просто взять и... Я поглядел на машину. Деньги какие никакие имеются, и вон этот дрянь из полыни. Ее ведь тоже продать можно. Продал, Еремей усмехнулся криво. Деньги-то есть, да без бумаг далеко не уедешь. На поезд билету и ту не продадут. Ладно вы, моя рожа, что городовых, что дворников, так и манит. Тут-то еще знают, Еремея. «А где в ином месте мигом в каталашку сунут до выяснения?» «Так себе перспектива. На машине, если, то тоже до первого поста. Если еще доедем, сургат, говорю же, ж не дурак, иначе попробуем». «Мозырь в городе не один такой. Не скажу, что среди этого сброда любовь царит со взаимопониманием. Скорее уж не упустят они случая чужого куска к себе прирезать. Да и сургата многие тихо ненавидят. А потому вполне можно сделать так, что проблему сургату прибавится. Убить, мурыты не убьют, но нервы попортить могут. Зато уж займут на некоторое время». Вы же пока в приюте посидеть. Они сунятся. Как-то слабой защитой приют выглядел. Напрямки-то нет. Приют под крылом Синода, а их злить себе дороже. Была история. Старая уже. Дом презрения одного дурака заинтересовал очень. Выкупить хотел, а когда не продали, то и подпалил. Много народу погибло при пожаре, а после пожара, когда Синод прислал пару дознавателей и исповедника одного, столько же ушло, кто на виселицу, кто на каторгу. Нет, на пролом не полезут, тем паче, знаючи, что вы там и сидите себе тихонько. Евдокию я предупрежу, приглядит. Не вовремя Мозырь ушел, ох, не вовремя, а говорили ж ему». Еремий осекся и головой покачал. Я тоже дурак. Надо было кончать сургата раньше еще, пусть не самому, да способ найти можно было бы желание. А желания не было. Он ведь знал, что умирает, и как-то не особо противился. Наверняка мог бы отыскать, если не целителя, то хоть кого-то. Должны быть способы, лекарства, что-то иное, ведь люди с миром на вид давно взаимодействуют, и если научились полыни разрабатывать, то и способы лечения придумали бы. А он вот смирился или даже обрадовался. Еремея из таких, которым цель нужна, или хотя бы понимание, что живут они правильно, А у него ни цели, ни понимания, но одно лишь чувство вины, которое оправдательным приговором не заткнешь. И в Савке он не совку видит, а шанс искупить эту вину, переиграть ее снова. Я хреновый психолог, но тут глубоких познаний и не надо, чтобы понять. В общем, будем так разбираться. Теперь по-остальному. Взгляд его тяжелый уставился на метельку, который так и застыл с клером в одной руке и надкушенной корзиночкой в другой. В чем-то его понимаю, здешние пирожные — это нечто. То ли не ел их Савка давно, то ли они тут безо всяких улучшителей чистым натурпродуктом, но вкусно. Просто умопомрачительно вкусно». Во времена давние все было чутка иначе. Охотники на ту сторону хаживали, конечно, но не так, как ныне. Простой люд вовсе не совался. Обычному человеку там пары часов хватало, чтобы высосало его изнанка в усмерть. Потому и не лезли. Теперь-то поменялось. Теперь и день человек провести может и два. Болеть станет, чахнуть, но продержится». Те же проходчики посменно служат шесть часов там, а затем два дня три передышки. Люди стали приспосабливаться. Интересно. Но тогда-то охотники мир Нави изучали, а заодно уж приносили всякое разное. Только одному много не притащить. Дед сказывал, что обряд этот охотникам сама... Она подсказала, что, мол, ежели взять человека под опеку, ежели с ним каплею силы поделиться и крови, то и такого человека отторгать не станет. Слушаем уже вдвоем и привнимательно. Так-то и вышла клятва. Дед ее родовую звал и сказывал, что тот, с кем делили кровь, становился своим родовичем, Само собой, из числа молодших, меньшаков нам все же. Со временем связь только крепчала. Чем больше силы было у охотника, тем сильнее и его меньшой становился. «Я тоже буду охотником?» Восторга в Метелькиных глазах не было. Вот совсем. «Ну да, пожалуй, наве твари способствуют установлению реального взгляда на мир и подвиги. Не совсем». После уже повелось, что прижились подле родов охотничьих иные, малые. Вроде твоего? Вроде моего. А далее уже с поколения в поколение повелось, что сын по отцовым следам и заветам шел. В конце вовсе едва ли не с младенческих лет растили вместе охотника и того, кто его меньшаком станет. Взгляд Еремея востекленел, а кулак его сжался так, будто он желал раздавить кого. «Ну и кровь крепла из поколения в поколение, и так, что мне он тоже кое-чего досталось». «Вроде умение видеть в тумане и чуять тени в реальном мире. Думаю, что не только это». «Говоря по правде, не уверен, что вышло хоть что-то», — признался Еремей. Вышло, заверяю его, что-то да вышло, значит, теперь он может хаживать на ту сторону. Может, и будет спину твою прикрывать, и тут, и там. Чую, теперь тут едва ли не опаснее, чем там, и предать не предаст, и обмануть не обманет, даже если очень захочет. И ты-то тоже не сможешь. Ей не собирался. Гляжу на метельку, а тот на меня. «Ну да, странное ощущение, такое вот непривычное. Я ж только теперь понял, что чувствую его присутствие. Даже если глаза закрыть, точно знаю, что вот он рядом, родной твою «Теперь не слышал, чтоб кто так делал», — продолжает Еремей. «Почему?» а потому что у нынешних охотников силы и на себя порой не хватает, не то чтобы делиться, но и не в том беда. Ты теперь за него перед нею отвечаешь, и за им сотворенное в том числе с тебя спросится. Ответственность, мать вашу! То есть, если Метелька спалит теткин дом, как планировал, то виноватым я буду? Нет. Вот «Подарочек с подвохом! Ладно, после разберетесь, но теперь даже если кто его пытать примется, то ничего не выпытает, клятва замком на губах станет!» Метельку эта новость тоже обрадовала, прям по лицу вижу. «Радость и готовность немалую Еремея благодарить за подарочек! Вдвоем у вас шансов больше!» Еремей тоже видит и усмехается, правда криво. «А почему не ты?» Метелька даже эклер не кусает. «Ты ж знаешь, что да как и вообще, и там был, и сильный, а я, я, я боюсь!» «Дурак, кто не боится!» Еремей подвинул коробку, в которой еще оставались пирожные. «Ешь, я старый уже!» А такую кляту один раз принести, да и один раз принять можно. Логично, иначе набирали бы охотники себе дружины волшебные и шли бы завоевать мертвые пространства иного мира. А сколько тебе лет, метелька не унимается? Пятьдесят семь. Вот честно, сам офигеваю, потому как не вяжется, вот не вяжется и все тут я думал лет сорок а он уже пенсионер почти сколько мителькина удивление от таково что он роняет эклер и тут же матерясь спешно подхватывает сдувает незримые пылинки пока не случилось какой линой беды отправляет в рот я же прикидываю так и выходит вряд ли ему было восемнадцать когда он на государеву его службу пошел Это ж же место особое, туда без опыта и заслуг не берут, и служил он там хоть сколько-то. Потом брата Евдокии путятишный растил, а это дело не одного года. И стареем и клятвою связанные медленней. Мир Нави он силы не только брать, но и давать способный, тем, кто к нему привычный». «Мой дед он, в девяносто жену молодую взял и еще двоих детей с ней прижил, а так ты, сыновей у него десятеро было». Еремей откровенно смеется. «Почти все и выжили. А по нынешним временам это серьезная заявка. Но отец уже послабже вышел. Про меня и говорить нечего. Связь разорвалась». «Хорошо, если лет десять еще протяну да так, чтобы не обузаю. Аккурат вас, балбеса, выучить, если так-то. Киваем оба. И учиться будем. Еще спасибо надо бы сказать небесам ли или той, кого тут опасаются по имени называть, но теперь у меня появился учитель, и видят боги всех миров сразу, этого шанса я не упущу». «Если я не вернусь, уходите. Погодите денечка два-три, а там уходите. Куда?» – задаю вопрос, который, пожалуй, сильнее прочих волнует. «И как?» «Тут эм, сложно. Куда? Понятно. Тебе надо на Громовым пробиваться. Не те у них времена, чтоб талантами раскидываться. А вот как?» «Тут уже сложнее. Можно через Евдокию путятишну попросить, чтоб сопроводила там, не должна отказать. Но, может, тут свое. Человек-то она хороший, честный, но вот до сих пор наивный, да и знакомство ее весьма сомнительны. Ты про листовки спрашиваю? Какие листовки?» Метелька задает вопрос и переводит взгляд с меня на Еремея и обратно, чтобы шепотом уточнить. «Те самые? Народные?» «Не читал, но слыхал, как она с Федором обсуждала. Признаюсь, когда болел, думали, что я не слышу. Хранит она?» «Те самые», — Еремей вносит ясность. Листовки — это полбеды, потому синотники и не мешаются, может, даже свой интерес имеют. Какой интерес у церкви в делах революционных, быть может, хотя... Чего это я? Революция — это тоже и бизнес, и политика, а значит, и те, и другие интересы в нем будут, а еще третий да четвертые мне пока не ясны. Думаешь, что она нас сдаст? Синоду нет, бандитам и подавно, а вот если решить, что талант такой можно на службу народу поставить по общественной справедливости, то может и не удержаться, убивать не станет, вывезет, спрячет где-нибудь среди друзей. Это слово Еремей выделил так, что стало ясно, что речь идет вовсе не о приятелях душевных. «Ну а дальше совсем иные люди с тобою договариваться станут, а договариваться они умеют, как и головы дурить». «Нет, вариант не самый худший, и если прижмет, то не думай даже, соглашайся, сперва выжить надобно, а после уж решать, то ли за свое благо страдать, то ли за общественное». И вот тут я с Еремеем был всецело согласен. «А Синод, уточняю». Если вот Михаил Ивановича найти, мне он показался человеком порядочным в какой-то мере. Вот, Метелька, гляди, как настоящие аристократы разговаривают. Никогда сволочь сволочью прямо не назовут, но скажут, что, был порядочный в какой-то мере. Еремей хохотнул. Нет, так-то можно». Синодники тоже помогут, приют дадут, учиться тоже научат. Так, может, встрепенулся метель, к чего плохого? Плохого. За помощь втрое спросят. Предположения у меня имелись, их я озвучил. Если бы только втрое и в пятеро, оно цена подъемная, поверь». «Вот только синодники давно уже на запад глядят. Что бы там Михаил Иванович ни говорил?» «Да и ему не все известно. Синод — это не про святость. Люди там разные бывают. Михаил Иванович далеко не из числа худших. Напротив, он из тех, кто за дело радеет. Но таких везде меньшинство. А там, где повыше, там иные ветра». В Европе ихняя церковь куда большую силу имеет, давно уж подмяла под себя охотников, да и мажеских орденов держит с дюжину, если не более. И это местным иерархам не дает покоя, а наши от царя-батюшки зависят, и не от него одного. Но мы тут при чем? При том, что давно уж слухи ходят, что Синод не просто так любовью большой к сиротам проникся и не токмо маволию царя батюшки приютом покровительствует, но и собственной выгоды немалой, что ищет он среди сирот тех, в ком искра дара имеется и забирает, чтобы воспитать не просто магов, но верных к Синоду телом и душою. А на то у него свои способы имеются. Те же исповедники, если так-то, не только душу наизнанку вывернуть могут, но и подправить в ней чего-нибудь, а ли в голове, чтобы в этой голове мысли правильные водились, а стороночку стороночку обходили. Поэтому их боятся они позатайн, которые они вытянут». Еремей ненадолго замолчал, потом выдохнул и продолжил. «Встречал я одного человека из числа серых». А это кто? Это те, кто вроде как в пастушничестве пребывают в каком-нибудь дальнем да малоизвестном монастыре на вроде обителей Савелия Блаженного на Сахалине. Слыхал? Метелька замотал головой, и я с ним. И правильно, о ней мало кто слыхал». Так вот, случалось мне встретить послушника аккурат из той обители. Славный юноша, светлый и добрый, понимающий, и улыбка у него ясная-ясная, нечеловеческая, и мысли лишь о служении людям, ну и синоду, точнее синоду, а после уж людям, ибо люди неразумные зачастую не ведают, чего творят». А в синоде через одного мудрецы сидят. И главное, ни малейших в том сомнений нет. С ним заговаривали, но он будто не слышал, чего говорят. Вот теперь мне и вправду стало страшно. Революционеры... «Ладно, хрен с ним, жить захочешь и в революцию ударишься, там, конечно, будут использовать вонародное или благо в их собственное, но вполне понятным образом в мозги не полезут не потому, что совестливые, а потому что специалистов таких, которые способны в этих мозгах покопаться не так и много, думаю» не те у революционеров ресурсы человеческие. А вот синот это совсем иной масштаб организации и опыт исторический, и наработки, потому как верю я Еремею, что вовсе не о душах в синотных верхах пекутся. «И появился этот юноша не сам собою», — продолжил Еремей, «а вроде как наглядную этой, когда показывают». «Демонстрации? Во-во, этой самой! Слухи тогда ходили, что вроде как найден способ верный людей заблудших на путь истины возвращать. Там террористов всяких разных, разбойников и прочих. Но что-то да не заладилось. То ли долго, то ли дорого, то ли не на всех эта метода действует, то ли государь не проникся». Но думаю, что дорого или долго. Вешать оно всяко проще. Сложно спорить. Но если так, то методы перевоспитания имеются. Сработают ли они на нас с савкой или мора защитит, или... Так что другие мои славные руки Еремея легли на макушке. К синотникам вам соваться не след, разве уж совсем край придет, и дальше только могила. Вот честно, с такой перспективой будущего даже могила кажется вполне приемлемым вариантом. К революционерам нельзя, к синотникам нельзя. Митерка загибал пальцы. И чего останется? Чего? Руки в ноги останется и на сам, или не сбегал никогда. Ну, так-то. «Из города выбраться вам двоим будет просто. Главное, одежу сменить. Так рядом с приютом старые дома, в них схованку и сделаю. На вокзал не суньтесь, без документов даже на четвертый класс билеты не продадут. Тут... Э, а вот на нижней какой станции, которая вез через пару, можно будет и пробраться, сунувший кондуктору монетку». Соврете, что к тядьке едете, что ушел на заработки в и вы к нему, или еще чего. Ты лопоухи сообразишь. Ехать вам надо будет в северо-западный край, там загородней. Аккуратно начинаются земли громовых, старую одежонку где на берегу кинете, и поверят, Но все одно стерегитесь. Говорил он это спокойно, будто одели обычном, решенном даже. Только.. Шансов мало, спрашиваю, хотя и сам знаю ответ. Мало. Еремей снова не стал лгать. Но вдвоем да с тварью глядишь и выйдет чего. Да и я помирать не собираюсь так-то. Ну да, только ни хрена спокойнее не стало.